Последнее свидание. В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнёв приказал седлать лошадь. Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко тёмного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжёлое высокое казацкое седло, вытащил его за поводы из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорён. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами. Кургузы под седлом Мерин стал щеголеватей. Доведя его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел мутром. В луже воды возле него зеленовато отражалась неполная луна. В ветком саду оседал прозрачный туман. Стрышнёв, держа в руке арапник, вышел на крыльцо горбаносый с маленькой откинутой назад головой, сухой, широкоплечий. Он был высок и ловок в своей коричневой поддёвке, перетянутой по тонкой талии ремнём с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но ну и при луне было видно, что у него поблёкшее, обветренное лицо, жёсткая кудрявая бородка с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддёвки тёмные пятна давно засохшей заячьей крови. В тёмном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил: "Андрюша, ты куда?" "Я не маленький, мамаша", сказал Стрешнёв, нахмуриваясь и берясь за поводок. Форточка закрылась, но в снег стукнула дверь. Шлёпая туфлями на порог вышел Павел Стрешнёв, одутловатый с запухшими глазами, зачёсными назад седыми волосами, в белье и в старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно. "Ты куда, Андрей?" хрипло спросил он. "Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал её". "Кого ты можешь уважать?" ответил Стрешнёв. "И что ты лезешь постоянно не в своё дело?" "Виноват, виноват" сказал Павел. "Но условно свидания мчится юноша молодой. Трешнёв, стиснув зубы, стал садиться. Как только нога его коснулась стремени, Мерин ожил, тяжело завертелся, улучив минуту, Трешнёв легко поднялся и опустился на заскрипевший орчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрый и находжив. В серых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы без шума неожиданно взбивались с меж, и лошадь всхрапывала, шарахаясь. Дорога вошла в мелкий лес, мёртвый и холодный от лунной росы. Луна яркая и точно мокрая мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с её влажным блеском и исчезали в нём. Горько пахло осиновой корой, оврагами спрелой листвою. Вот спуск в разлужье, как будто бездонный, залитый тонким белым паром. Белым паром дышит и Мерин, пробираясь среди кустарников стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне в высоком лесу, темнеющем по скату горы. Вдруг Мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим голопом пошли в гору по белой от изморозе радужно сияющей траве. А если она ещё наедине останется, сказал Стрешнёв, откидывая голову и глядя на луну. Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо, осенней печаль и красота. Мерин с крепярчиком, натуживой силой и сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ожбине, размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнёв яростно перекосило лицо и со всей силы ударило его по голове рапником. "У, старая собака!" крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес. За лесом открылись пустые поля. На скате среди тёмных гречишных жнивей стояла бедная усадьба. Кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при Луне. Стришнев остановился. Казалось, что поздно, поздно. Так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стришнев соскочил с седла. Мерено стал состоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови и с приветом постучала хвостом. Стришнёв вошёл в сень не пахнущей из чулана старым отхожим местом. Впереди был соброк, стёкла в холодном поту золотились. Из тёмного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в лёгком светлом капоте. Стришнёв наклонился. Она быстро и крепко обвела его сухую шею обнажившимися руками и радостно тихо заплакала, прижимая голову к жёсткому сукну поддёвки. Слышно было, как по-детски бьётся её сердце, чувствовался крестик на её груди, золотой бабушкин, последнее богатство. "Ты до завтра?" быстрым шёпотом спросила она. "Да, я не верю в своё счастье". "Я пойду верлошить убирать", сказал Стычнёв, освобождаясь. "До завтра, до завтра", сказал он, думая: "Боже мой, с каждым днём всё восторженней, и как много корит, как неумеренно в ласках". Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на её раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку, заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную. Как твёрдо знал, я думал Стрешнёв, стараясь вспомнить её молоденькой девушкой. Как твёрдо знал 15 лет тому назад, что отдам ни минута, ни колебля с 15 лет жизни за одно свидание с ней. Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнёв, длинный в фураварах, в растянутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбаносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, оплокаясь на колено. Блестящие глаза её были красны, опухли от слёз. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога её в лёгкой дорогой туфельке очень нравилась ей самой, но боль в сердце была слишком сильна. "Я для тебя всем пожертвовала", тихо сказала она, и губы её опять задрожали. В голосе её было столько нежности, детского горя, но открыв глаза, Страшнёв холодно спросил: "Чем ты пожертвовала?" Всем, всем, и прежде всего честью, молодостью мы с тобой не Бог весть как молоды. Какой ты грубый, нечуткий, ласково сказала она. Во всём мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разна. Сперва с восторгом, с восхищением: "Ты такой умный, чуткий", а потом: "Какой ты грубый, нечуткий". Тихо плача она продолжала, как бы не слушая пусть из меня ничего не вышло. Но музыку я любила и люблю страстно, и хоть немного, но добилась бы. Ах, не музыку. И как только по-дарски... Грубо, Андрюша. А теперь я жалкая институтская топерша. И где же? В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела. Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня. Но память о нашей любви... Стришнев закурил и стал отвечать медленно, разделяя слова. «Вера, мы дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отрава для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать-шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей». Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок. Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках, в золотой бумажке вокруг синий. Образ Гурия, Симона и Авива, покровители наших древних семей, кому как не нам с тобой назначалось всё это. Я тогда стишки писал, любия тебя, мечтал я мечтавших, любивших здесь 100 лет тому назад, и по ночам ходил в заглохший сад в свете звёзд их некогда видавших. Он взглянул на Веру и заговорил речью: «Зачем ты ушла? И за кем? Из своего рода, из своего племени?» Он приподнялся и стал в упор злыми глазами глядеть на ее черные сухие волосы. «Я о тебе с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда о нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве?» А была молодость, радость, чистота, тёмный румянец, батистовая косоворотка, приезжать к вам каждый день, видеть твоё платье, тоже батистовое, лёгкое, молодое, видеть твои голые руки, почти чёрные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза, не видящие меня глаза, жёлтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумлённую какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом. а притворяясь, что играешь, гонишь к ракетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона. Это было для меня Она, а не я во всём виновата, с трудом сказала Вера. Нет. Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеяла пела что-то, не видя меня, поглощённая своими мечтами и уверенностью в счастье. Я вас поехал провожать верхом. В ясный, холодный вечер. Блестели яркие зеленя, разовели жнивья из-за навеска в открытом окне вагона. Ах, сказал Стрешнёв со злобы и со слезами и опять лёг на подушку. От твоей руки пахнущей вербеной остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я всё ещё чувствовал его. Ехал в сумерках по большой дороге и плакал. Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница. И чувствовал на губах тёплую соль слёз, катившихся по его щекам, по усам. Стрешнёв скинул с постели ноги и вышел из комнаты. Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно-синея. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко в холодном, потемневшем лесу пел петух в сенцах караульщика. Стрешнёв в одних носках сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой. А потом, конечно, роли переменились, сказал он тихо с отвращением. Ну, до да теперь всё равно. Конец. Утром пили чай в холодной прихожей на огромном сундуке. Самовар стоял на нём нечищеный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошёл с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Басая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала: "Митри приехал". "Подождёт", ответил Стрешнёв, не поднимая глаз. Не поднимала глаз и Вера. Лицо её похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневый налёт. Чёрное платье делало её моложе и красивее, а чёрных волос с пудры на лице казалось разовее. Сухое, жёсткое лицо Стрешнёва было мёртвенно откинуто назад, сквозь жёсткую курчаво-седую бородку глядел большой кодык. На дворе слепило низкое солнце. Всё крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, носизи за зелёных раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик с соловьяными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломы, тоже заиндевевший, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и лёгкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из чёрной соломы с жёсткими ржаво-атласными лентами. Проводил её Страшнёв по отпотевшим просёлочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин натянулся к соломе, он встёгал его по морде о рапникамим. Мерин задирал голову и трудно хрипел в нутро. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за стрельчнёвым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое и ясное. Возле большой дороги мужик неожиданно сказал: "А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. И его опять к вам в пастушата предназначен". Вера обернулась застенчивой улыбкой, стрельчнёв снял шапку, наклонился с седла, взял её руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его сидеющему виску. И тихо сказала, будь здоров, дорогой, не поминай лихом. По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, поехал назад без дороги, по жневьям. Собака издали провожала его, четкое, видное, среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей рапником. Она тоже останавливалась, садилась. «Куда ж я пойду?» — как бы спрашивала она. И как только он трогался, опять неспешный рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме, уходящего к югу поезда. В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, над всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На репьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь. Конец повести. Капри, 31 декабря 1912 года.